Тихая атака Морлоков под дождем. И в этот момент Эя встрепенулась. Прервав Ласкина, приподнялась в испуге, показывая в сторону темного отверстия дупла. Замерли Сергей Солорой, напряженно прислушиваясь. Все было тихо. Но тревога Эйя все усиливалась, и Сергей, выскользнув из гамака, положил руки на влажную кору. Но дерево молчало, окончательно уснув. Тогда он, взяв правую руку в факел и левый, укутывая себя в листок, осторожно приблизился к отверстию, напряженно прислушиваясь и всматриваясь в темноту. Но кроме шума воды он ничего больше не слышал, ни возни в темноте, ни сопения. И в этот момент вдруг сбоку, к самому отверстию, сунулась отвратительная морда поленного мокрая дождя. Сергей вздрогнул от неожиданности и по инерции ткнул факелом, метя в взлобный скал, Но его движение не было достаточно резким, и горело легко увернулась, сильно ударив по руке Сергея и опалив себе лапу. От удара Сергей упал на спину, теряя факел, который со свистом улетел к гамаку со стороны Эи. Обожженная огнем горилла в ярости разметала факел у входа, освобождая себе дорогу. Но, к счастью, в слепой злобе она сама толком уже не видела отверстия и своей мощной тушей мешала остальным, точнее, еще двум гориллам. Больше Сергей атакующих не видел. Глядя снизу, с пола, на эту мощь стальных мышц, заслонивших с собой вход в дупло, Сергей заворожённо поднимался на ощупь шаря вокруг себя в поисках скорлупы со смолой или хотя бы валяющегося факела. За спиной вдруг затрещав, сильно вспыхнул костер от подброшенных Лорой дров, ярко осветив стены деревянной пещеры. Морлоки от вспышки слегка замешкались, и это спасло обитателей дупла. Сергей еще поднимался, как вдруг Эйя, появившись откуда-то сбоку, несмотря на застывший в глазах ужас, подняла с пола факел, явно собираясь ткнуть им в гориллу. Ее движения были слабые и не слишком решительны, и вряд ли у нее что-нибудь из этого получилось, но в этот момент... Элора, размахнувшись, плесканула жидкой смолой медь одновременно в гориллу и факел Эй. Пролетающая жидкость ярко вспыхнула прямо перед носом обозленной гориллы. Морлок, обожженный уже в который раз, яростно взвыв от боли, бросился куда-то в сторону, не разбирая дороги, сокрушая своих сородичей. На какое-то время возле дупла образовалось небольшое замешательство, и Сергей с Элорой успели кинуть пару зажигательных скорлупок в эту массу. Из темноты донеслись злобный рев. Второй морлок исчез в потоках дождя, спасаясь от горящей смолы и очерчивая свой путь огненной полосой. Третий, нападающий, явно испугавшись того, что случилось с его товарищами, зашумел, заволновался и на всякий случай попятился, обходя стороной потоки воды, и в конце концов скрылся в темноте. Какое-то время до них еще доносился его злобный рев, но и он в конце концов затих, заглушаемый шумом падающей воды. Атака была отбита.